Заключает вакуум. Уж у него и своя седа борода, А гораздо посчитает отца и боится его. Привезли после этого протопопа в братский острог И в тюрьму кинули. Соломки дали. Что собачонка на соломке лежу, Коли накормят, коли нет. Мышей много было. Я их с куфею бил. Баташка не дадут, дурачки. Хотел на Пашкова кричать. Прости, но воля Божия возбранила велено терпеть. Перевел меня в теплую избу. На весну паки поехали вперед. Ох, времени тому. У меня два сына маленьких умерли, в нуждах тех. И с прочими, скитающегося по горам и острому каменью, ноги и босы, травою и кореньем перебивающиеся, кое-как мучились. Мне под Робят и под Рухлядишко дали две клячки.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 Пришел черед и протопопу упасть духом и получить помощь от протопопицы. Десять лет говорит Авакум, Пашков меня мучил, или я его, не знаю, Бог разберет. Наконец пришла грамота, велена Авакуму ехать на Русь. Протопоп отправился, приплыл в русские города и уразумел о церкви, яко ничто же успевает, но паче молва бывает. Опечались, сидя, рассуждаю, что сотворю, проповедую ли Слово Божие или скриюся. Жена и дети связали меня. И, видя меня печально, протопопица моя, приступи ко мне со опрятством и речем ни. Что, господин, опечалился Иси Аз же подробно известих. Жена, что сотворю? Зима еретическая на дворе.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 Гораздо бился и дрался, и не могли с ним домочаться ладить. Егда же загрешный с крестом и с водою приду, повинен бывает, и яко мертв падает перед крестом Христовым. По некоему времени пришел я от Федора Ртищева, зело печален, понеже в дому у него с еретиками шумело много о вере и о законе, а в моем дому в то время учинилось нестройство».